Глава 13. Вообще Кэс догадывалась, что с ней происходит, вернее, начало происходить, и это несколько напрягало. Всё же подобное не входило в её планы. «Я и не пытаюсь, просто уточняю, чтобы не было недоразумений», отозвался чернокнижник, спокойно разглаживая широкие складки балахона и натягивая перчатки. Порча, к слову, не шибко торопилась спадать. Вздохнув, Вирс руками забрал черные волосы назад, чтобы не лезли в лицо. «По пути будешь учиться самоконтролю. Дыхательные упражнения, если хочешь, можешь тоже попрактиковать». Вирс уже построил примерный план обучения, хотя и не был уверен, что из всего этого получится. Выйдя из комнаты, он, не дожидаясь Кассандра, спустился в зал. «Как хорошо, когда мало народу!» Пара сонных постояльцев благородной внешности вяло начинали утреннюю трапезу. Кэс откинулась обратно на постель, когда Вирс вышел из комнаты. «И что это с ним?» «Она готова была запульнуть магу вслед чем-нибудь тяжелым. Ведь вчера они вместе танцевали, потом он ее раздел, уложил, еще и сам лег рядом, ни на что не претендуя. Что за сказка вчера была?» А теперь вернулся обратно холодный и расчетливый господин Ледышка. «Ну вот попробуй пойми этих мужиков». Она что-то еще бурчала себе под нос, потом все же поднялась, умылась, использовав кувшин с прохладной водой и таз у зеркала. Затем, собрав по комнате оставшиеся вещи, Кэс тоже спустилась вниз и села за столик напротив мага. Она старалась не смотреть на него, смущаясь, до сих пор ощущая на себе его же запах. О нет, кэс, прекращая эти поползновения. Скоро принесли обещанный бесплатный завтрак. Всё же благодаря кэс вчера по таверне раздалось буйное веселье, и хозяин получил за вечер выручку, равную нескольким обычным дням. В придачу путникам передали еще и небольшой куль с едой с собой. Увидев перед собой плошку с горячей кашей, пирожки со сладкой начинкой и притягательно пахнущий травяной отвар, Кэс выкинула из головы все мысли и принялась за еду. Чернокнижник тоже приступил к трапезе, погруженной в мысли на данный момент о потенциале Кэс. «Такая мощь стихии в одном сосуде!» Вирс почти никогда такого не видел, и ему, как магу, это было интересно. Закончив завтрак, чернокнижник, не дожидаясь Кэс, встал и направился к выходу, бросив через плечо. «Жду тебя у выхода». Хотя и было сказано всё так же холодно, стоило заметить, что не было никаких и побыстрее, или чего-то в этом роде, хотя того стоило бы ожидать. Кэс вздохнула вслед. Вроде и не хамит, и не извит, а холодность ей всё же не нравится. «Будем исправлять», На этой возвышенной ноте она улыбнулась самой себе, поднялась, кивнула на прощание трактирщику и вышла на улицу. Потянувшись, она немного покряхтела, подставила лицо лучиком солнца, а затем уж подошла к Вирсу, который к тому времени уже пристроил тюк с едой в сидельную сумку и теперь сидел верхом, ожидая спутницу. Забрав у него поводья, пиромантка забралась в седло, И тронула бока лошади пятками. «Так какой урок будет первым?» Она улыбнулась магу, решив, что хватит вести себя, как малохольная девица. «Контроль эмоций», — отрезал маг. «Как пиромантка ты не можешь их лишаться полностью, ибо большая часть магии огня основана на эмоциях. Но контролировать свои чувства ты должна уметь, чтобы избежать неконтролируемых явлений, которые мне уже довелось наблюдать. Так что тренируйся». «Когда будешь уверена, что держишь себя в руках, попробуем научить тебя направлять стихию в нужное русло и в нужных количествах», — равнодушно объяснял чернокнижник, лишь изредка бросая взгляд на пиромантку. «Думаю, с теми местами, где мы будем проезжать, у тебя будет полно предлогов попрактиковаться». Кассандра призадумалась. «И как, по-твоему, я должна научиться управлять эмоциями?» Ей и вправду было непонятно. Но если не умеет она скрывать того, что чувствует... Вот и сейчас на лице были расписаны все мысли, как на развороте открытой книжки. И вообще, если меня лишний раз не бесить, то и жечь ничего не буду. Она вжала голову в плечи, обидевшись на подобное заявление. «Не умею я, видите ли, эмоции сдерживать. Он вон весь холоднючий, еще и старикан. Конечно, в нем уже, наверное, только песок и остался, и то остывший». «Именно, ты должна научиться контролировать себя в стрессовых ситуациях, когда тебя кто-то бесит. Если ты будешь каждый раз загораться, словно факел, когда тебя разозлят, ничего хорошего из этого не выйдет. Многие боятся сильных магов, но еще больше люди боятся сильных магов, которые не контролируют себя». Вирс продолжал флегматично объяснять Кассандре, как он думал прописные истины. Внезапно что-то привлекло внимание мага. Он резко обернулся, посмотрел назад. Пусто. Нет, там явно что-то было. От девушки не укрылось, что вирс высматривает кого-то позади. Она тоже обернулась, но ничего приметного не заметила. Хотя что-то внутри шептало об опасности. Что-то, смутно знакомое по недавним событиям, было рядом. Хотелось закопаться поглубже в песок, Но ощущения эти были едва различимы, потому пиромантка грубо отпихнула их, решив, что сказывается стресс от пережитого за последнее время. За Мурдраалом, печально известным по предыдущему городу, в котором были вирсы Кэс, двигалась вереница страшных существ. Их черные кольчуги свисали до колен, чьи-то ноги походили на людские, а чьи-то на звериные самых различных мастей. Страшные, получеловеческие, полузвериные морды. У кого-то вместо рта был птичий клюв, а вместо волос — перья. У кого-то из пасти, цепляя губы, торчали клыки. В руках у всех грубое оружие из темной стали. Вся эта орава двигалась пролесками, скрытая от глаз путников магии темного до поры до времени. Кэс состроила весьма скептичную мордашку. «Это я-то сильный маг». Она хмыкнула. «И в каком месте?» «И про контроль. Как бы тебе объяснить? Это... Вот ты такой весь пафосно-холодный и безэмоциональный. Для тебя это, кажется, естественное состояние. Но для меня это нечто запредельное. Я даже описать не могу, как внутри всё иногда клокочет. Вечно жду, что вот-вот пар из ушей повалит». «Пока нет. Но потенциал поистине силён». Вир кивнул, будто своим мыслям, наблюдая за реакцией Кэс. «Она тоже что-то чувствует. А с эмоциями ничего не поделаешь, иногда нужно уметь успокоиться. Если ты будешь пылать в ярости, не замечая окружающего мира, ты не сможешь нормально сосредоточиться и направить силу в нужное русло. Либо паранойя у нас обоих, либо за нами действительно кто-то идет, докатились господа». Чернокнижник все больше уверялся в том, что на хвосте у них кто-то есть. Он прибавил ходу. Отряд троллоков вывернул на дорогу к таверне. Оставив своих подопечных на улице, Мурдраал зашел в здание. «Эти двое были здесь?» Он швырнул портреты Вирса и Кэс на барную стойку. «Да, недавно уехали». Задумчиво произнёс тавернщик, с опаской поглядывая на жутковатого гостя. «Куда?» Исчезающий мурдрал подался в сторону хозяина таверны. «Извини, не могу сказать, откуда я вообще знаю?» Таверна, оставшаяся уже довольно далеко позади, вспыхнула, словно спичка. Пламя взметнулось высоко над деревьями. Зарево было видно на несколько миль окрест. Чернокнижник снова резко обернулся оценивая происходящее. «Ходу? Похоже, у нас гости». Он сильнее подогнал коня. Кэс обернулась назад, тело пронзил холодный озноб. «Там ведь люди были!» Горло сжимало тисками, голос прозвучал весьма сдавленно. «Это что же? Из-за нас?» Она с отчаянием посмотрела на Вирса. «Нельзя же так!» Она остановила лошадь, несмотря на увещевание мага, развернула ее, но возвращаться не стала. Смотрела на полыхающее над деревьями пламя. «Нельзя же так!» Теперь в голосе хрупкой полуэльфа звучала сталь. «Но уж нет!» Она зажмурилась, вся сжалась. Действовать на таком расстоянии было трудно, тем более с таким объемом огня. «Сконцентрируйся, Кэс, давай! Черт тебя дери!» Она прикусила губу. Язык пламени, видневшийся над кронами деревьев, дернулся и исчез, будто бы растворился. Времени ушло всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы погасить пожар. Вытерев струйку крови, хлынувшую из носа, девушка развернула лошадь и, пришпорив покатые бока животного, пустила быстрой рысью. Ощутимо тошнило. Голова гудела, ведь всю ту огненную мощь Кэс впитала в себя. Чуть позже эта энергия усвоится и подпитает ее, но сейчас создавалось ощущение, что в нее насильно влили литра полтора прокисшей бормотухи, а потом долбанули чем-то тяжелым по затылку. Только вот оставить тех, с кем вчера веселилась, девушка не могла. Должна была попытаться хоть чем-то помочь. «Это их не спасет». Те, кто магией не владеют, умрут сразу, все остальные будут служить тёмному. Живыми или мёртвыми, но будут. Вирс бросил скептический взгляд в сторону Кэс. Достойна, по мнению Вирса, только в плане умения, ибо так сможет не каждый. Но вот, чёрт побери, ради чего? Кэс сжала губы, а заодно и зубы. Столько смертей! А всё ради чего? вы твари, будь я сильней! Кэс пришпорила лошадку, которая, несмотря на малые габариты, оказалась весьма прыткой, и пустилась вскачь следом за магом. Теперь Мурдралов было двое. Две сотни тролоков делились на группы по десять-пятнадцать особей и рассосредотачивались по лесу, стремясь взять чернокнижника с девчонкой в кольцо. Расстояние было приличным, и самих монстров было увидеть невозможно — но было слышно, как раздаются кличи боевого рога то с одной, то с другой стороны. По очереди с каждой стороны, кроме той, куда ехали Чернокнижник и Кэс, раздавалось тягучее завывание рога. Чернокнижник вычислил, что их окружают. «Смотри по сторонам. Они хотят окружить». Размышлять более глубоко о планах мурдралов у Вирса не было времени. Девушка судорожно всматривалась в окружающий их лес и, и вздрагивала от каждого боевого клича. В глазах светился страх. Только на днях она пережила столько боли, а теперь их снова кто-то преследует. Это еще хорошо, что раны почти совсем зажили, благодаря зелью, а то я сейчас бы галопом не покаталась. Она судорожно пыталась понять, что происходит. «Вирс!» Она уже порядком запыхалась. Все же, привыкнув ездить на плавно движущейся «Саламандре», «Сидеть теперь на лошади было труднее. Кто это?» «Это мурдраалы. Или исчезающие. Сотники тёмного». Как-то пугающе буднично пояснил чернокнижник. «Похоже, мы заинтересовали их хозяина своими выходками в городе». Еле заметно, но ближе прозвучал вой рога тролоков. Вирс обернулся. За ними по дороге на всей скорости скакал мурдраал. Его лицо было скрыто капюшоном — и плащ висел все так же неподвижно, словно была безветренная погода, и его хозяин стоял на месте. Тускло бликовали черные доспехи. «Лучше сразу сдохнуть, чем оказаться в руках у исчезающих и их хозяина», — еле слышно произнес вирс, погоняя скакуна. «Так, а где второй? Я чувствую двоих». Кэс внутренне сжалась, понимая, что их преследуют нехилые такие проблемы. Обернувшись, Она увидела преследователя и тихо пискнула, вжимая голову в плечи, посильнее сжимая бока лошади и подгоняя ошалевшее от скачки животное. Сама лошадь, похоже, тоже чувствовала опасность и неслась так, будто ей кое-что смазали скипидаром. «Сдохнуть? Как это не входит в мои планы?» Она еле-еле услышала в этой какофонии тихий голос мага. Он был, как всегда, спокоен и холоден, Но это сейчас не предвещало ничего хорошего и ровным счетом ничего не значило. Лицо чернокнижника оставалось холодно-спокойным, черные волосы извивались в такт скоростной скачки. Вирс нещадно гнал скакуна, подгоняя короткими стежками поводьев. Справа, слева и откуда-то сзади приближался вой боевого рога, подгоняя путников. «Быстрее! Если мы дадим нас окружить...» туши свет. Из кустов высунулась тролочья рожа, издав дикий клокочущий вопль. Дьявол! Теперь пронзительный вой послышался впереди. Кольцо сомкнулось. Пролетев мимо троллока, стоявшего с краю дороги, вирс свернул на тропу, ведущую в лес, но пригодную для быстрой езды. В лесу, если он верно помнил, должна быть река которая и спасет путников от напасти, должна, по крайней мере. Кэс, не отставая, свернула следом. Она трясла поводья, как заведенная, будто бы это могло подстегнуть лошадь, ведь та уже мчалась на пределе своих малогабаритных возможностей. Девушка была напугана, сейчас даже куда сильнее, чем на днях в темнице. Полчища страшных морд, подобных той, что она мельком все же заметила, Пугали больше, чем пусть и садисты, но люди. Сама Кэс полностью полагалась сейчас на Вирса. Теперь, помимо тягучих завываний горнов, слышался и страшный рык со всех сторон. Слух путников мог уловить отрывки фраз на неясном наречии и даже какие-то человеческие нотки. В размытых от скорости зарослях справа Вирс заметил тролоков. Вскоре беглецы понеслись по сухостою. В голове чернокнижника вспыхнула идея, не слишком гуманная, но все же... «Вот и практика. Кэс, жги деревья!» — крикнул Вирс сквозь завывание троллоков и горнов. «Почему они выдают себя?» «Логичный вопрос, но сейчас было некогда задумываться». Кассандра в панике пыталась обдумать, что сказал ей маг. «Когда же, наконец, дошло...» Она встряхнула головой, отчего с волос сорвался с красных искр. Они не разгорались сразу, но девушка, направив свою стихию в нужное русло, заставила их распалиться. Сперва пошел дымок, а потом уже и занялось пламя. Выходило неплохо, все равно, что разжечь несколько маленьких костерков. А дальше уж хрупкие сухие ветки и сами разгорались с превеликой охотой. Теперь оставалось направить немного энергии в уже разгоревшееся пламя, чтобы распалить его жарче и сильнее. «Юху!» — воскликнула Кэс, оборачиваясь и наблюдая позади картину разразившегося пожара. Только бы весь лес не занялся. Хотя дождь недавно был сухостой, только и прогорит. Огонь распространялся с пугающей скоростью, и Вирс услышал озлобленный рык монстров, которые шли по следу путников. Похоже, огонь подействовал. И вот, через минут десять скачки вой горнов был еле слышен. Путники все же не останавливались и двигались по лесу дальше. В воздухе чувствовалась влажность. Некоторые деревья казались зелеными от плесени. Вир спустил своего скакуна легкой рысцой. Кажется, оторвались. Боюсь, этой ночью мы не будем останавливаться надолго. Риск слишком велик. Мурдраалы чуть ли не силой гнали троллоков через огонь. С искаженными от страха уродливыми лицами троллоки шарахались от огня, не желая идти дальше, но сам лик темного и аура исчезающих гнали их вперед. Кэс суетливо озиралась, не веря, что они так легко отделались. Страшные гады испугались ее огня? «Будь на то моя воля, я бы вообще не останавливалась». Так же, как и вирская замедлила замедлил и ход. С чего бы им вообще так за нами уцепляться? Такую погоню организовали, что я даже ощущаю себя каким-то ценным зверем. Она смерила мага пристальным прищуром. «Или это все твои заслуги? Ну-ка, колись! Где уже засветился? Сдается мне, знаешь ты тех, кто нас погонял. Мурдраалы, их двое. На каждом по сто тролоков, слуги темного». В том городе на площади нас, похоже, заметил один из исчезающих. Судя по всему, мы оба интересуем их. Ты со своим потенциалом весьма ценная для темного, ну а я, чернокнижник, вполне мог бы добровольно служить ему. Но не буду, мысленно зарекся вирс. Думаю, подобная охота сейчас идет по всем диким землям. Я не знаю, что это значит, но это однозначно плохо». Мурдраалов не видели уже несколько десятков лет. Да многие уже считают их лишь глупой сказкой на ночь». Кэс вспомнила старые сказки про темные силы и присвистнула. Сейчас, когда они оказались в относительной безопасности и сердце уже не билось, как сумасшедшее, она могла спокойно оценить ситуацию. «Да уж, вот скажи мне, Вирс, Почему до встречи с тобой самой главной проблемой и опасностью для меня были пьяные мужики, которые так жаждали стать обладателями моей девичьей чести? Но вот при тебе... Сначала я оказалась нанизана на металлические колья и подвешена на стену, потом оказалась в гуще мертвичины, и благодаря тебе же чуть сама не оказалась в их числе, а теперь еще и это погоня. У тебя что, плохая карма?» которая карает всех, кто рядом, заодно с твоей леденящей персоной. Она криво усмехнулась. Обстановка была накалённой. Девушку периодически начинало трясти от осознания происходящего. «Так чем ты думала, когда связывалась с чернокнижником? У каждого второго есть подобные проблемы. Сидела бы сейчас спокойно в своей таверне, так нет. Решила с меня долг содрать». Фыркнул Вирс раздраженно, подмечая, что они едут по мху, влажному такому, да и попадалось все больше сгнивших и полусгнивших деревьев, которые грузно завалились бок, покрываясь мхом и доживая свои последние дни. Кэс только состроила рожицу на заявление Вирса, но ну, не признаваться же, что давно хотела найти компанию, а этот чернокнижник подходил на эту роль просто отлично». Ведь девушек, путешествующих, как она, было весьма мало. Мужской недружелюбный контингент отпугивал слабый пол от походов в одиночестве. А Вирс, пусть он и был холодный, но зато не приставал, даже когда она сама провоцировала. «Вот интересно, троллыки боятся воды, и от них можно уйти, перейдя реку, а как они отнесутся к болоту? Та же вода!» — размышлял Мак. «Похоже, они загнали нас в болото» сообщил, наконец, маг своей попутчице. Примерно в тот же момент одна нога лошадки, на которой ехала пиромантка, провалилась в мягкую почву. Животное взбрыкнуло, вытаскивая застрявшую ногу. Кэс слезла с лошадиной спины. «Похоже на то. На лошадях дальше опасно будет». Она гладила лошадку по морде, заглядывая той в глаза. «Гениальный вывод. Чернокнижник тоже спешился». Его волновало то, что если лошадь пойдет ко дну, утопит и его, скорее всего. А какой нормальный человек этого хочет? «Будем надеяться, что троллоки не пойдут в болото», — говорят, они жутко боятся воды, — произнес вирс, двигаясь по мшистой местности, которая становилась все более влажной. И где-то в следах уже оставалась мутная вода. Деревья становились все мрачнее и реже, местность покрывалась мшистыми кочками — А где-то вдалеке до сих пор завывали горны троллоков, которые, похоже, не собирались упускать свою добычу.